Настоятель разрешил путешественникам свидание с монахом, и они стали ждать его в приемной. Когда он вошел, мягко ступая сандалиями, Айрс и Джиллиам оба остановились перед ним в полном недоумении и изумлении. Это был Джонни Бельчемберс, но выглядел он совершенно другим человеком. На лице его отражались неизреченное спокойствие, радость достижения,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 Он пожал руку своим гостям со свойственным ему изяществом и непринужденностью. Если чувствовалось какое-нибудь стеснение, то, во всяком случае, Небельчемберс выказал его. В комнате не было стульев, и разговор пришлось вести стоя. «Рад тебя видеть, старина», — сказал немного растерявшийся Айрс. «Не ожидал встретиться здесь с тобой».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 Я проделываю все эти штуки вместе с остальной компанией, потому что это требуется правилами. Здесь ведь я братом в Роси, понимаете? Мне дали ровно десять минут, чтобы поболтать с вами. Что это у тебя, Джиллиам, жилет нового фасона? Такие теперь носят на бродвей «Да это наш прежний Джонни! — радостно воскликнул Джиллиам. — Да кой черт? Э, то есть, я хочу сказать, зачем? —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 Подай в отставку или достань разрешение от обетов, или что там еще нужно, чтобы уйти с этого ледяного завода. Ты здесь схватишь воспаление легких, Джонни и... И батюшки, да ты без носков. Бельчамберс опустил глаза, посмотрел на свои ноги, обутые в одни сандалии, и улыбнулся. — Вы, ребят, ничего не понимаете, — успокаивающе сказал он. С вашей стороны очень мило звать меня обратно, но я больше не вернусь к прежней жизни. Я здесь достиг цели всех моих стремлений. Я вполне счастлив и доволен. Здесь я проведу остаток моих дней. Вы видите эту одежду, которую я ношу?» Бельчембер с нежностью дотронулся до рясы, не спадавшей прямыми складками. «Наконец-то я нашел платье».